«Вы негодница, Данни», — сказал ей Джастин, когда их никто уже не мог слышать. «Неужели еще до сих пор не поняли, что мне куда приятнее выглядеть тираном, нежели молокососом, смертельно уставшим всего за день путешествия?» «Но, милорд, я же должна была что-то сказать», — со смехом сказала Даниэль. «Вы уже и так достаточно наговорили» как можно было в подобной манере отозваться о корсете Лейтона? Согласитесь, Джастин, что он выглядел в нем просто смешно. Я не спорю. И сам хотел было мягко намекнуть Лейтону на это. Но тут вмешались вы, причем самым бесцеремонным образом. Не притворяйтесь рассерженным. Я же отлично знаю, что это не так. А теперь скажите, как мне уйти, не обидев своих партнеров по танцам? В зале полным-полно девиц, которые будут счастливы занять ваше место. Должен признаться, миледи, когда я на вас женился, то никак не думал, что мне придется чуть ли не силой вытаскивать вас из толпы воздыхателей». Тем не менее, граф не смог скрыть гордости за свою жену. Даниэль это заметила, и лицо ее озарила счастливая улыбка. — Пойдемте извинимся перед герцогиней, — предложил Джастин. — Остальные переживут и так, а кавалеры сами очень скоро заметят ваше отсутствие. Идя рука об руку по залу, Супруги чувствовали на себе завистливые взгляды присутствующих обоих полов и всех возрастов. Граф Линтон уже в 16 возрасте заставлял учащенно биться женские сердца. И до появления на горизонте Даниэль де Сан-Варен немало молодых девиц и их матушек лелеяли надежды на брак с блистательным аристократом. И вот приплывшая откуда-то из-за совсем еще молоденькая девочка положила конец этим надеждам. Злые языки тут же принялись поливать ее грязью, но это продолжалось лишь до тех пор, пока не выяснилось, что за прелестным юным созданием стоят весьма влиятельные в стране чины. После такого открытия Лондонские денди всех возрастов сочли благоразумным не слушать о Даниэль ничего дурного, а молодые дамы принялись приучать своих кавалеров отзываться о графине Линтон только с похвалой. Сами они втайне завидовали юной красавице. Герцогиня Ратленд сидела в гостиной на втором этаже, окруженная своими подругами, предпочитавшими светскую беседу и карточные столики удовольствием, которым придавалась молодежь в бальном зале. «А, вижу, Джастин наконец-то нашел свою супругу», — сказала хозяйка дома, — вдовствующей графини Линтон, сидевшей рядом с ней на софе. Разве они не очаровательная пара? Однако, по выражению лица вдовы, нетрудно было догадаться, что она не разделяет мнение герцогини. «Здесь ваша мать, милорд», — шепнула Даниэль графу, остановившись на пороге гостиной. Вообще-то мне хотелось бы выпить бокал шампанского. И потом я вдруг страшно проголодалась. «Мы не зайдем в буфет перед отъездом?» «Непременно, любовь моя», — ответил Джастин. И, схватив жену за руку, увлек ее от дверей гостиной в столовую. «Если вы действительно голодны, то я возьму полный ужин». Эта готовность услужить, сопровождавшаяся сахарной улыбкой, никак не соответствовала брошенному графом на супругу ехидному взгляду. Даниэль поняла, что ее маленькая хитрость не удалась. — Я вовсе не голодна, милорд, — призналась она.